К сожалению, едва мы дошли до ворот, увидели идущего к нам лорда Тьера, одного. Куда опять с ножами на перевес? Остановившись, поинтересовался он. Я подробно расписала, куда и зачем. Семеро волховец молча сжали зубы и ножи. Мастер темного искусства сжал кулак, поднес к губам, что-то прошептал и раскрыл ладонь, сжимая зубы и ножи. волхвицы с явным разочарованием проследили за тем как с недвижимых жрецов облетают остатки бород, волосы, брови, ресницы. И больше не вырастут, — мрачно пообещал лорд-директор. Решимость отрезать хоть что-то не покидала служительниц забытого, однако Риан добавил, — Можете открамсать у них все, кроме того, о чем сейчас явно думаете. Почему-то все семеро покраснели,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 которой я воспользовался при перемещении сюда. Либо водные грани, на стыке преломления. Алитерра переместилась по водному пути на остров Ведьм, оттуда порталом в храм Ярине. Однако портал я уничтожил, а у нее не хватит сил на создание нового. Как маг Алитерра, не стоит и волоса с головы собственного брата, что всегда бесконечно расстраивало императора. Очень жаль, что насили терры. Поводы для расстройств не завершились. Очень жаль, что придется путешествовать с ней в одной повозке. Но вслух я, конечно, этого не сказала. И тут открылись ворота, и показались две волхвицы. Тега, с которой мы сюда и прибыли, и еще одна, очень немощная, которая с трудом стояла, и с не меньшим трудом держала в руках сверток, завернутый в плотную ткань. «Да и я!» – позвала меня Тега.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 «Это подло!» – вдруг произнес Риан. «И я бы даже сказал жестоко!» Я не поняла, о чем он, пока не увидела коварную улыбку Теги. Такую коварную и очень довольную. И тогда я поняла. В книга. Та самая и, кажется, даже не одна. И допростит да меня бездна, но я тоже улыбнулась. Коварненько так. Надеюсь, магистр не видел. Когда мы покидали храм жрецов Яриня, во двор как раз въезжали городские стражники. И усатый глава, спрыгнув с гнедого мерина, громко вскричал. «Радомир! Рад видеть вас!» «Ну да, мне следовало бы и догадаться, что магистр здесь не в первый раз». «Всех благ, Пантелеймон!» Весело ответил лортьер. «Получил мою весточку?» «Получил! Как не получить?» Мужик подошел к нам. И они обменялись рукопожатиями. А вот отыскать непросто было. И что, Радамир, стоит ли глазам своим верить? Иной раз стоит. Риан отобрал у меня тяжеленный сверток. О волховицах позаботиться надо бы. Год их в полоне держали. Да кто лыс, тех наказывай строго. Чай о жрецах речь, насупился глава стражников. Да какие жрецы! У разбойного народа И то совести поболее будет!» Мрачно произнес Риан и вне, «Родная, в повозке жди!» «Родная?» — повторил Пантелеймон. «Жена?» — «Невеста!» — поправил магистр. Я бросила взгляд на Риана, потом мило улыбнулась стражнику и отправилась к повозке.